Пришел сосед к муле на Средину и говорит. — Я слышал, что у тебя есть уксус семилетней выдержки. Правда ли это? — Да, — отвечал на середин. Прошу тебя, налей мне кувшин такого уксуса. — Странный ты человек, — говорит ему на середин. Если бы я давал уксус каждому, кто попросит, он и месяца не продержался бы.